Теперь в вазочке не было ничего, кроме нескольких забытых в ней головных шпилек. Когда миссис Броуди пришлось перебраться сюда из супружеской спальни, она, разумеется, забрала с собой и вазочку, в которой всегда лежали ее часы. В течение двадцати лет прикосновение к этой вещи было у нее связано с тиканьем часов, и теперь она сразу заметила их отсутствие. Хотя она знала, что не надевала часов,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 тончайшими изящными стрелками и швейцарским механизмом, который всегда работал очень точно. Хотя большой ценности эти часы не представляли, миссис Броуди питала крепкую сентиментальную привязанность и к ним, и к маленькому высевшему догерротипу, Типу, изображавшему ее мать, и вставленному в крышку часов с внутренней стороны. То была ее единственная драгоценность, И уже только поэтому она так дорожила ею. Нагибаясь, чтобы пошарить по полу, она прекрасно знала, что положила часы на обычное место. Ей пришла мысль, не взял ли их кто-нибудь оттуда случайно. Внезапно она выпрямилась. Лицо ее утратило выражение досады и точно окаменело. Ее как молния озарила догадка, что часы взял Мэт. Она слышала, как он ходил по этой комнате, а потом он убежал из дому, не сказав ни слова. Ей теперь было совершенно ясно, что он украл ее часы ради той ничтожной суммы, которую выручит за них. Она с радостью отдала бы их ему, как отдала бы ему все на свете, что только принадлежало ей, и что она могла отдать, а он украл их у нее, стащил с гнусной хитростью.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 Она была убеждена, что он не устоит перед мольбой любящей матери. Он в раскаянии упадет к ее ногам, если только она сумеет выразить словами ту любовь, которая полна ее сердце. Но Мэтт все не шел, и когда часы пробили половину шестого, а он не явился к чаю, она пришла в безмерном отчаянии. «Видно, твой храбрый мужчина боится прийти сюда». — усмехнулся Броуди, когда она подавала ему чашку. — Он старательно избегает меня, прячется где-то, дожидаясь, чтобы я ушел из дома. Тогда он приползет за твоим сочувствием и утешениями. Ты думаешь, я не знаю, что делается у меня за спиной? Насквозь вас обоих вижу. — Да нет же, отец! — возразила дрожащим голосом миссис Броуди. — Уверяю тебя, мне нечего от тебя скрывать. Мы только что шел навестить кое кого из своих друзей.